Глава пятая. Крепость в ущелье кипела жизнью. Всюду сновали люди, люди разносили звон металла, стук копыт и пахло едой. Артем же стоял на стене крепости и наблюдал за происходящим внизу. Он уже осмотрел все сооружения. Здесь нашлось несколько сундуков с различным снаряжением и монетами, а также запасы провизии и снаряжения. Имелись арсенал, кухня-столовая, пустой склад, конюшня, рассчитанная на кентавров, два барака по 40 мест в каждом, штаб, небольшая кузница, мастерская и жилое сооружение с более комфортными условиями жизни, нежели в бараке. Все говорило о том, что это место рассчитано на проживание сотни человек. По задумке испытания, люди должны были либо истребить, либо поработить жителей первой зоны. Но все пошло не по сценарию. «Конкретно так, не по сценарию». Ухмыльнулся король и кинул взгляд на вождя Алых, который направлялся к нему. «Разведчики вернулись?» «Да, ваше величество». Поклонился свин, но выглядел он не очень радостным. «Там также земли, огороженные горами, но в несколько раз просторнее. Однако это тоже клетка». «Понятно. Значит, там тоже должны быть ящеры, которые охраняют выход». Людосвин промолчал, потому что это и так было очевидно. «Эй, король!» — раздался крик, и Артем увидел бандита, который подошел к стене. С ним десяток человек в броне ящеров. «Что у вас?» «Нас бы подлечить. Мы немного облажались». Бандит покривил лицом, явно ощущая стыд. «Жертвы?» «Счастью нет!» Кивнув, Артем отдал указание вождю алых и спустился со стены. Раненых уже доставили в бараке которые представляли собой двухэтажное сооружение, состоящее из двух этажей. На каждом этаже находилось длинное помещение с кроватями и кое-какой мебелью, туалет на улице. На этих самых кроватях лежали шесть мужчин и пять людосвинов. Ранения в основном на руках и ногах. Были, конечно, и ранения головы, но высокая живучесть спасла свинов от смерти. «Попытались добраться до терминала. Что вышло, сам видишь», — объяснил бандит, а Артем уже лечил людей. Благо, с помощью навыка ранга «Б» лечение проходило быстро и эффективно. К счастью, запаса сил у Артема хватало. «Великий-велик!» – обрадовался один из людосвинов, который помогал переносить раненых. В бараке вообще много людей собралось. Ну и не людей тоже. Артем использовал исцеление, пока не вылечил всех. И лишь когда последний был исцелен, он почувствовал слабость, но виду не подал. «Пойдем все вместе!» Мы не перейдем во вторую зону, пока полностью не зачистим руины», — заявил король. «Там же маги и гиганты!» Бандит пришел в ужас, а Артем лишь ухмыльнулся. «А у вас есть я. Готовимся!» Король не собирался обсуждать свои решения. Этим самым он покажет свою неуверенность. А сейчас необходима твердая вера в короля. Лишь работая сообща, они смогут пройти испытания. Не только Артем, но и многие люди, которые были способны на размышление и анализ, уже поняли суть испытания. Они должны объединиться и, становясь сильнее, пробиваться из зоны в зону. Кто-то предлагал раньше пойти в руины, но тогда не было нормального снаряжения. В итоге потратили бы кучу времени, получили бы кучу раненых и совсем мало прибыли. Артем уже более-менее разбирался в охоте на чудовищ и в том, как зарабатывать монеты при минимуме расходов. Поэтому первым делом занялся организация людей. Во-первых, снаряжение. Были отобраны копья у кентавров. Во-вторых, охотиться будут все, даже женщины. В-третьих, собранные группы по шесть человек. Ну и в-четвертых, людосвинам было поручено создать поселение перед крепостью. Слишком долго, если они каждый день будут идти ночевать в своей деревне. Да и нужно сделать повозки, переплавить доспехи ящеров в гвозди и прочие инструменты. Ну и изготовить копья, стрелы, щиты и многое другое. Планов у Артема было много, собственно, как и рабочих рук. Артем пока не стал брать людосвиней в руины. Первым делом ему нужно было повысить силу своих людей и оценить степень угрозы. Но все оказалось, как и говорил бандит. Чем глубже в город, тем сложнее. А на окраинах... Вы убили чудовище испытания и получаете два ежета. «Держите! Крепче держите!» — кричала девушка, и Артем, отвернувшись от скелета, который уже лишился головы, взглянул на двух мужчин в доспехах ящеров с палками-рогатинами в руках. Они ими держали скелета за руки, а девушка в синем платье и кожаной броне поверх неуверенно пыталась того зарубить. «Убила!» — обрадовалась она, а скелет рухнул, и голова покатилась по земле. Рядом упала монета номиналом в две единицы, а с черепушки отвалился кристалл. При уничтожении чудовища испытания дается стопроцентная награда, независимо, как и чем была убита тварь. Но это не касается разумных чудовищ, таких как ящеры. С ними работают обычные правила. На окраинах руин обитали скелеты, вооруженные ржавыми клинками. Артем хотел переплавить эти клинки, поэтому рядом сновали свинолюди, ну и тряслись от страха. Они очень боялись руин, но если сильно захотят, то все же могут зайти. Однако для этого требовалось много мужества, потому что это место вызывало у них инстинктивный страх, явно неестественного происхождения. Скорее всего, испытание само оградило это место от местных обитателей. Король же шел по небольшой улочке, по обе стороны которой находились полуразрушенные каменные дома. К сожалению, он не выучил навык чувства магии, лишь чувства жизни и глаза жизни, поэтому не видел нежить через стены, лишь своих воинов. Оставив большую часть воинов, Артём с десятком лучших бойцов, среди которых был бандит, двинулся к месту, где был найден терминал. Этот путь уже был прочищен бандитом с отрядом, когда те шли к терминалу, но, несмотря на это, скелеты все равно попадались людям. И если сперва это были обычные костяшки с клинками, то теперь стали появляться скелеты с ржавыми нагрудниками и шлемами. И чем дальше, тем сильнее нежить и крепче их броня. Люди же шли по переулкам и даже забирались в старые каменные дома. Внутри домов почти не было ценного. Бандит уже проверил. Здесь лишь гнилая мебель, иногда встречались изделия из металла. Кто-то прихватил золотую чашу. Правда, толку от нее, как с козла молока. И вот вскоре они прибыли к зданию, похожему на церковь. Перед ними лежали костяшки, и даже монеты валялись, а внутри слышалось движение. «Как вы нашли это место?» — спросил король, обернувшись к бандиту. «Забрались на самое высокое здание и смотрелись ответил невысокий мужчина. Он увел их всех. «Я уже попадал в разлом, и на случай повторного попадания решил изучить все, что с ним связано», — объяснил тот свои познания. «Продолжай», — По форме домов можно определить погибшую цивилизацию, как и то, где у них расположены терминалы. Где-то они расположены в богатых домах, где-то в подвалах, а здесь в церквях. Кивнув, Артем начал обращаться в кракина и призвал двух зомби. Те первые зашли в церковь, и тут же началась битва. И когда Артем оказался внутри, поморщился. Здесь был один большой зал, и он напоминал западные средневековые церкви. Правда, имелись второй этаж и балкончики, на которых нашлись частично закованные в броню скелеты-лучники. Внизу же, помимо двух скелетов-рыцарей, нашлись полтора десятка воинов со щитами и десяток едва защищенных скелетов. Позади них, там, где должен находиться алтарь, стоял терминал. Выглядел он точь в точь, как пьедестал управления зданиями в королевстве. Поэтому, убив всех скелетов, на что потребовалось не больше минуты, ибо они слишком слабые для Артёма. привычным движением он положил ладонь на пыльный пьезистал и отдал системе команду. Добро пожаловать в меню торгового терминала. Пожалуйста, выберите раздел или воспользуйтесь поиском, чтобы найти нужный товар. На вашем счету 0 очков. Для пополнения счета положите монеты, кристаллы или предметы на терминал и пожелайте их обменять. Артем беглым взглядом прошелся по списку товаров и довольно кивнул. Навыки, снаряжение, еда – все есть. Вот только цены. Порция нормальной еды стоит 10 монет, литр воды – 5. А более-менее приличное оружие, которое не развалится после первого же удара – 50. Примерно так все и стоило в разломе, в который когда-то попал Артем с Леной и Кристиной. Закончив с терминалом, он обернулся и заявил. «Запрещаю без разрешения тратить монеты и кристаллы». «Шеф, ну что сразу начинается?» Возмутился бандит. «Это королевский указ». Заявил Артем, и все его подданные увидели сообщение от системы. «Вы все читали сообщение. Если мы хотим не только выжить, но и получить хорошие награды, нужно действовать эффективно и быстро. Поэтому никакой самодеятельности». «Ладно». Недовольно прошипел бандит, а за ним и все остальные. Но ты же не хочешь все монеты потратить на себя, любимого? Хм, я мог поступить так в любой момент и стать сильнее себя текущего раза в три, хмыкнул Артем. Но нет, я не буду так делать. Там, он указал наверх, мне важна моя репутация. Хм, ну да, ты ж типок типа известный, ухмыльнулся бандит, и уважаемый. Добавил Артем, после чего они собрали добычу и покинули церковь. Ну и разделились. Король направился глубже в город, а люди обратно. Всем необходимо набрать уровней чтобы стать сильнее. но ну а скелетов здесь хватало. Город достаточно большой, их здесь тысячи, если не десятки тысяч. Вот только ни гигантов, ни магов артём не обнаружил. Этот город оказался местом, где слабенькие, только появившиеся в мире испытания люди будут получать уровни и снаряжение. Так что король начал геноцид весьма слабых монстров. Максимум, что ему давали за победу над врагом, это 12 еже за скелета рыцаря. Но врагов хватало, и они сотнями сбегались на шум, поэтому битва длилась весьма долго. Однако еще дольше артём собирал монеты и кристаллы. Крохотный кристалл может быть обменен на различные товары в терминале обмена. Крохотные кристаллы обменивались на три очка, малые – на девять. Но и одних лишь монет Артем собрал на четыре тысячи единиц. Все было пущено на повышение навыков. Благодаря охоте на скелетов король повысил уровень с семнадцатого до двадцать четвертого. Ну а навык кракен до сорока восьми, и теперь характеристики короля почти добрались до планки в двести единиц. Артем почти в 20 раз сильнее себя до апокалипсиса, в столько же раз крепче, выносливее и быстрее. До попадания в испытание характеристики короля едва добирались до полутора сотен. Даже если система еще сильнее ослабит навык королевства, мне этого хватит, чтобы выжить и закончить испытание. Бормотал король, тратя монеты и смотря на небольшой дворец в центре города. Там жил правитель, но сейчас его скелет лежал снаружи уничтоженный. Внутри же было несколько сундуков, среди которых Артем нашел кое-что интересное. Кристалл навыка «Паучья сеть». Ранг «С». Уровней 40. Описание «Вы можете выделять паутину». Описание навыка было, мягко выражаясь, скудным, а перспектива использования туманная. Однако Артем все же изучил его. Навыки лишними не бывают. Забавно, Он вытянул палец, из него потянулась белая нить, плотность которой можно было изменять, как и свойства. Артем попробовал порвать нить, и она оказалась весьма прочной. Прочнее обычной ткани, а если влить в нее побольше сил, может получиться что-то вроде веревки, которая сдержит даже высокоуровневого системщика. Завершив обыск богатых покоев правителя города, Артем повысил уровень до 30-го, а Кракена до 60 -ти. После этого он вернулся в главный зал, где имелся терминал и сдал туда добытые кристаллы, а также оставшиеся монеты. На вашем счету 6700 очков. Цены на навыки в этом испытании были кошмарными. 5000, 10 тысяч. Некоторые стоили столько, что Артем искренне не понимал, как такое возможно. Но вот навык защиты от чтения мыслей Артем бы прикупил, несмотря на цену в 10 000. Правда, потом Купив себе еды и перекусив, король направился к своим людям, а пока шел, изучал своих людей. Многие женщины, как он и просил, не тратили очки характеристик. Так что, отобрав трех самых адекватных, он прикупил навыки целитель, ранга и первая помощь е-ранга. Целитель стоил аж полторы тысячи, но, как вскоре оказалось, очень уж вовремя он прикупил их, потому как раненых была тьма. Почти все имели той или иной степени ранения. Благо, из-за высокой живучести ничего серьезного. Царапины, можно сказать. Хватало бинтов, и те затянутся за десяток минут. «Навыки!» – загорелись глаза пышной блондинки. Она занималась перевязкой раненых в импровизированном госпитале в одном из домов древнего города. «Не могу изучить», – огорчилась женщина, – «как и десяток пациентов. Тогда сперва это». Артем протянул кристалл навыка «Первая помощь». Он повысил знания о медицине, и, лишь подняв его до пятого уровня, блондинка смогла изучить целителя. Радостей на ее лице было целое море. Все же этот навык она, вероятно, перенесет туда, в реальный мир. Девушка тут же начала лечение. Ну и артём помог. Все же целитель – это очень сложный навык, и, в отличие от исцеления, работает медленнее. Но и стоило исцеление аж тридцать тысяч. Цена в терминале было, мягко выражаясь, негуманными. «Шеф!» Только Артем вышел из дома, как увидел слегка побитого бандита, а с ним толстяка и худого. «Что у вас?» «Кентавры прибегали. Говорят, нашли несколько поселений во второй зоне». «Хорошо. А почему у вас такие мерзкие рожи?» — расхохотался король. «Ну так это эльфы!» — воскликнул тот, а остальные едва слюни не пустили. «Эльфов не существует», — хмыкнул Артем. А вот заостренные уши далеко не редкость в Межмирье. «Да, плевать. Главное, длинные острые ушки», — заявил худой, и все закивали. Артем вновь рассмеялся, вспоминая, как впервые отреагировал на ушки Лены. В этом и правда что-то было. Король не спешил заниматься второй зоной. Сперва нужно было стать сильнее, поэтому отправил людей и дальше охотиться. Скелеты легко убивались, но чем глубже в город, тем было сложнее». Однако хорошее металлическое оружие, броня и щиты делали свое дело. Куда там скелетом с ржавыми клинками? Поэтому уровни росли весьма быстро. Иногда находились сундуки, но богатств в них было не очень много. В итоге, уже к наступлению ночи, город был зачищен. Конечно, оставались редкие скелеты, которых проглядели, но выискивать их не было никакого смысла. Кристаллы, в большинстве своем, были отданы королю и положены на его счет. Добытый металл отправился в кузницу на переплавку, снаряжение сундуков роздона, а монеты помещены в казну Артема. Тратить их без его ведома никто не мог. Система все зафиксирует, и преступника могут, к примеру, лишить подданства, а вместе с этим и бонусных очков характеристик. Монет же было собрано весьма немалое количество, и часть их король сразу же распределил, повысив самые полезные навыки людей, в среднем до десятого уровня. На это ушло около половины всех собранных монет, однако это существенно повысит боевую мощь людей. Пока люди уничтожали нежить, остальные работали. Алые постепенно переносили свои дома, просто разбирали в деревне и переносили их к крепости. Серые занимались рубкой деревьев, ну а кентаврам несложно было сбегать домой в свои деревни и там выспаться. Неплохо, Артем вошел в свои покои. Они принадлежали командиру ящеров, но было видно, что в них никто никогда не жил. Эта комната будто дожидалась жильца. Впрочем, не будто. Ни у кого из покоренных народов не было детей и стариков, за исключением шамана Аллах. Женщин также было меньше, чем мужчин, а еще странности в поведении. Местные боялись руин, не открывали сундуки, и даже мысли об этом не было, да и многое другое. Но при этом они вполне разумные. Кто они на самом деле такие, мысли у Артема не было. Точнее, вариантов много, но доказательств никаких. Они могут быть искусственно созданными существами, а могут быть пленниками системы. С этими мыслями Артем и уснул, но при этом спал крепко. Настолько, что не проснулся, даже когда сильно стучали в его дверь. Сработал лишь звон в сигнальный колокол. Услышав его, король тут же проснулся. Он, конечно, потом сильно удивился своему крепкому сну, а потом вспомнил о том количестве монет, что он поглотил, ну и заметил, что за эту ночь он успел сбросить шкуру, кожа попросту облезла и появилась новая. Поэтому сперва он омылся в купальне с помощью ведра, а после, за завтраком, кентавры и свинолюди-разведчики доложили об увиденном. Они объехали всю вторую зону и нашли там множество аванпостов-ящеров. Две крепости, четыре эльфийские деревни и главную крепость, которая закрывала выход из зоны. Ну а вместо руин с нежитью там были древние катакомбы. Также всю эту территорию на три части делят две реки. Весьма крупные, но на севере есть скрытый мост, построенный эльфами. Эльфы находились в полурабском состоянии. На обсуждении присутствовали почти все люди, поэтому тут же было предложено несколько вариантов сценария во второй зоне. — Очевидно же, — фыркнул бандит. — Мы должны спасти эльфов, возглавить их и повести на войну. Остальные закивали, но у короля было иное мнение. Зачем кого-то вести на войну? Это, вероятно, очень долго и муторно. Поэтому Артем просто собрал армию и повел на первую крепость. По прикидкам разведчиков, там находилось около двух сотен ящеров, но проблем в этом никто не видел. За день работы было создано большое количество простых, но массивных щитов, а также телеги. Конечно, пришлось использовать кристаллы и монеты для восполнения маны у ремесленников. Но, учитывая, сколько у них характеристик, работа шла быстро и эффективно. У крепости одна из стен была слегка обрушена и предполагалось атаковать в том месте. Но армия Артёма поступила иначе. Они пошли в лобовую. Были подготовлены осадные стены на колесах, вот под их прикрытием, а также защитой щитов, воины пошли к стенам. Лучники на кентаврах также принялись кружить вокруг крепости, а кентавры без лучников занимались тем, что бросали в ящеров копья. Ну и, конечно же, главной ударной силой был кракен. Как и в прошлой крепости, ящеры были в среднем десятого уровня, навыков почти не было, либо они были слабыми. Так что, когда Кракен оказался на стенах, исход боя был предрешен. Он устроил хаос, а после внутрь крепости проникли воины, задавив противника числом и своими высокими характеристиками. А учитывая, что в среднем за каждого ящера давали 10 ежи и 40 монет, добыча оказалась весьма впечатляющей. А некоторым повезло найти кристаллы навыков, добыли с ящеров. Сразу после этого были отправлены отряды всадников на уничтожение аванпостов. Их было много. Это небольшие сооружения из камня, похожие на невысокую башню-дом с десятком бойцов внутри. Аванпосты располагались вдоль дорог, а также в деревнях, но в деревнях они крупнее. Правда, сперва часть монет была потрачена на увеличение уровней и навыков. А пока отряды зачищали аванпосты, большая часть армии занималась транспортировкой добычи в крепость, что в ущелье. Оружие и доспехи ящеров починят и подгонят под размеры как кентавров, так и людосвинов. Для этого король повелел купить еще несколько навыков кузнец и металлург, ну и поднять их до 10 уровня. Добра в крепости было не очень много, но вот провизия и стрелы очень пригодились, как и хорошие луки. Поэтому, подумав еще немного, король расщедрился на навык базовая стрельба из лука и меткость для своих лучников. Оба навыка эфранговые и стоят копейки. К обеду Артем со всеми из людей, кто не занят, прибыл к склепам. Их было три, и все выглядели древними, заброшенными и больше напоминали храмы. Внутри храмов было темно, пыльно и все в паутине. Огромный зал с колоннами, а также множество алтарей и массивная лестница вниз, которая ведет в настоящий подземный город с множеством тоннелей, залов и усыпальниц. Уровень скелетов там начинался с пятого, но людям было тяжело в подземелье. Все же из-за полного отсутствия света им приходилось использовать факел, что довольно неудобно в бою. Нельзя использовать щит. Но делать было нечего, либо так, либо никак». Впрочем, они быстро приноровились и просто назначили факелоносцев. Так что кто-то сражался и сдерживал врага щитами, а кто-то шел рядышком и нес факел. К вечеру люди вернулись к захваченной крепости. Отряды всадников уже уничтожили все аванпосты и уточили добычу. Ну а кузнецы перековали доспехи, что потребовало не так уж и много монет. Теперь все кентавры имели металлический панцирь и шлем. Некоторым повезло заполучить наплечники и наручи. Часть свинолюдей также были облачены в доспехи и нормально вооружены. Вот эту армию Артем и повел ко второй крепости. Она была куда крупнее первой, и воинов там было больше. Однако ящеры почему-то отправили половину войск в город. Они уже знают о нападении и, видимо, решили защитить единственный, по их мнению, переход через реку. Но ну, армия короля перебралась на ту сторону через скрытый мост на севере. Но чтобы враг не скучал, король приказал части свину людей и кентавров остаться и изображать активность перед мостом, ведущим в город эльфов. Еще небольшая часть пыталась убедить ящеров, что там, в лесу перед городом, собралась большая армия. Так что одни жгли сотни костров, а другие строили таран и осадные сооружения. Собственно, этого хватало, чтобы ящеры сосредоточили силы на западных стенах. Тогда как армия Артема ударила по крепости восточнее города и без проблем взяла ее, а после ограбления сожгла. Ящеры были ошарашены и послали отряд в атаку на тех, кто стоял перед городом. Вот только они все бросили и отступили, а ящеры поняли, что их обманули. Покидать город и преследовать людей они не решились, но отправили разведчиков, которые так и не вернулись. Зато вернулись люди. Явились они рано утром, выспавшиеся и полные сил. Подойдя к городу с востока, они взяли его в полукольцо и не стали нападать. У них был большой запас стрел и много лучников, поэтому они просто начали перестрелку с ящерами, пока те не попрятались за зубьями стены, точнее те, кто уцелил Вот только пока они прячутся, армия Артёма может спокойно подойти к стенам, что и сделали его бойцы с массивными щитами. А когда лучники ящеров высовывались, в них посылали град стрел. После нескольких таких провокаций ящеры прекратили реагировать на это. Но когда Артём подошел к вратам и применил навык пространственный шаг и оказался по ту сторону, ящеры как-то сильно удивились, впрочем, им не привыкать. За вратами Артем ожидал отряд из 60 воинов. Они были лучше экипированы, вооружены и имели двадцатые уровни. Но король успел снять врат перегородку и распахнуть их. Прямо для кентавров, мчавшихся на полном ходу. Кентавры с воинами на спинах и металлическими копьями в руках влетели в город, снося и закалывая элитах ящеров. Вот только они не остановились и понеслись к западным вратам. Там тоже были воины, но их было мало, и снести их не составило труда, как и открыть врата. А как только они раскрылись, из леса напротив города вышли людосвины, закованные в металл. Они рванули в город, а ящеры, которые уже закрыли восточные врата и собрали там полторы сотни солдат, спустив их со стен, да установили баррикады, несколько растерялись. В очередной раз. И в этот момент началась полномасштабная атака на городские стены. Но основные удары были по местам, где сосредоточились наименьшее количество солдат противника. Остальное — имитация. За исключением Кракена, который оказался над вратами и в одиночку начал сражаться с элитными ящерами. Эти ящеры были куда сильнее обычных. У них отличное оружие и сильные навыки, которые были способны нанести Кракену урон но не настолько существенной, чтобы артём сильно рисковал. Главное, что он первым делом убил командира ящеров. Тем временем, заняв часть стен, люди затащили на стены лучников и начали обстреливать врага. В первую очередь, конечно, выцелили и добили всех оставшихся лучников противника, а потом начали бессовестно расстреливать пехоту. Ящеров весьма быстро выгнали со стен, но там их уже ждали кентавры. А потом Артем вновь открыл восточные врата, превращая битву в еще больший хаос. Но хаос был лишь для ящеров, люди короля чувствовали себя вполне уверенно. У них были метательные копья, монеты для восполнения сил, численное преимущество и кракен. Так что постепенно все ящеры были истреблены. И как только это произошло, показались они местные. Эльфы, которые по сценарию испытания должны были устроить восстание в момент нападения людей на город, попросту не успели даже собраться, не то что восстание устроить. Поэтому в их головах царили настоящая каша и когнитивный диссонанс, ибо все сценарии порушены. «Я король на колени», — приказал Кракен, стоя перед повстанцами, которых собралось аж полторы тысячи эльфов. И те были настолько поражены, что попросту встали на колени, ну и стали принимать приглашение стать частью королевства. Внимание! Ваш навык пространственное королевство был пересмотрен. Эффект бонуса от количества подданных был изменен. В качестве компенсации вы получите дополнительную награду при завершении испытания. Внимание! Ваш навык пространственное королевство был пересмотрен. Эффект бонуса от количества был изменен. Внимание! Ваш навык «Пространственное королевство» был... Внимание! Обнаружен сбой, нарушение баланса испытания...